Наверное, кому-то подобное сочетание очень трудно объяснить логическим путем. Но с их точки зрения все выглядело до идиотизма просто. Да, мы оба не верим в то, что у нас, по большому счету, есть будущее. Да, мы слишком хорошо понимаем всю невозможность продолжения наших отношений и их развития в сторону законного брака сочетания. Да, мы знаем, что даже при самом идеальном стечении обстоятельств, если нам обоим будет позволено вернуться в рай – то там имеет место лишь любовь к Богу, и никакие обнимашки-целовашки по райским кущам не прокатят наспор. И? И что? Это мешает нам любить здесь и сейчас? Оставьте правило занудом, а наша парочка исповедовала в основном вполне внятную логику ситуационной этики, гласившую «Ване надо выспаться, а Рахиль покушать». А эльф как-нибудь сами догонят. Куда они денутся? поэтому в деревянные ворота стучали одновременно. Он с сапогом, она прикладом автоматической винтовки. Вопреки худшим ожиданиям, им открыли почти в ту же минуту. — Заходите, странники, дом веры открыт для всех и каждого, — приветствовал их сухонький интеллигентный старичок с косым пробором в костюме тройки сталинских времен. — Здорово вечеряли, — вежливо козырнул астраханский казак. «Не дозвольте ли голову преклонить на ночь двум служивым людям?» «Дом Веры готов предоставить ночлег каждому, но никто еще не уходил отсюда через эту дверь», — туманно ответил дяденька, пропуская ребят в узкий коридор. «Так и друг мой с усами!» — шо Патрахиль раздался под левым плечом под Ясаула. Что это был за странный намек, что ни в одну дверь нельзя войти дважды? Я в упор не вижу там логики» а когда я ее не вижу, мне дико хочется спустить на кого-нибудь курок. — Не заводись раньше времени, — так же шепотом отозвался бывший филолог. — Ночь на дворе. Куда попремся? — А тут хоть крыша над головой. Едим по бутерброду, а с утречка прорубимся на выход. — Ой, ой, вашими устами да водку бы жрать, — припомнила традиционную казачью присказку умненькая еврейка, на всякий случай пальчиком, незаметно снимая Галил с предохранителя. — Зовите меня хранителем. Их сопровождающий остановился в конце коридора, щелкнул ключом, жестом приглашая гостей вперед. Напомню, те смутные времена, когда наши влюбленные, толкаясь и оспаривали пальму первенства на вход к черту в пасть, Давно канули к тому же черту под его же хвост. Теперь, по негласной договоренности, впереди всегда шел грудью бравый казак с шашкой, а его спину прикрывала отчаянная израильская военнослужащая с железными нервами на боевом взводе. Но в данном случае никакой опасности вроде бы не наблюдалось. Они осторожно вошли в небольшую комнату с двумя стульями, диваном, низким столиком — и не новым японским телевизором, то есть скромно и не наводит на подозрения. Считается, что если в раю человек вечно наслаждается благодатью Божьей и совершенством устроенного им мира, то, видимо, в аду ему придется столь же вечно удивляться той извращенной фантазии, в которую дьявол погружает душу до страшного суда. Все кары и муки, только способные возникнуть в больной человеческой психике, становятся реальностью, они суждены нам до звука трубы Архангела, а, возможно, потом и всю вечность. И, быть может, единственным нашим утешением будет возможность хоть на миг поверить в Господа от обратного. Ужасаясь лечине дьявола и погружаясь в трясину бесконечных мук, все равно уже твердо знать, есть и Господь, а значит, будет суд. Будет воскресенье из мертвых, будет вера и терпение, потому что надежда на прощение теперь не умрет никогда.